Глава 32. Пятница, 3 июля 1987 года. Голоса постепенно затихают. Моделен играет последнюю музыкальную фразу баллады «Над радугой» и чувствует, как по коже пробегают мурашки. Они репетируют эту песню в четвертый раз и, наконец, нашли гармоничное сочетание голосов. Краем глаза она замечает, как в церковь заходит рут. Жена пастора останавливается в одном из последних рядов и аплодирует. «Сегодня все молодцы!» — говорит Моделен. «Последний раз звучало очень красиво!» «Да, всем большое спасибо за репетицию!» — улыбаясь, добавляет Дизере. «Как вы замечательно пели!» — хвалит их Рут, подойдя к фортепиано. «Спасибо! Да, становится лучше!» — бормочет Моделен, одновременно прощаясь с хористками. Дизире, как обычно, стоит у выхода и ждет, но когда Маделен берет сумку, Рут жестом останавливает ее. «Я надеялась, что будет возможность коротко переговорить с тобой». «Без свидетелей», — уточняет она. Маделен обменивается выразительными взглядами с подругой. «Иди, я догоню». Рут указывает на скамейку. «Присядем». Распоряжается жена пастора, и Маделен послушно садится. «Тебе по-прежнему нравится здесь?» – Интересует Сарут? «Да», – кивает в ответ Моделен. «Это хорошо. А когда закончится год практики в Юшере, чем собираешься заниматься?» Моделен смахивает невидимую пылинку с блузки. «Пока не знаю». «А если бы у тебя был выбор, что бы предпочла?» «Я бы хотела поехать в Танзанию и работать с проектом школы, которую мы там строим, или заниматься чем-нибудь подобным». «Понимаю», – откликается Рут и смотрит ей в глаза. «Мы планируем отправить делегацию в Танзанию следующей весной. Могу сказать пастору, что ты хочешь присоединиться». «Буду рада, если скажете», – выпрямив спину, замечает Маделен. «Обязательно», – соглашается Рут, будто с облегчением. «Но и у меня к тебе будет просьба». «Просьба? Какая?» «Я слышала, ты наводишь справки про Аманду». Моделен холодеет. Она разговаривала об Аманде только Сайна и Дезире. Неужели они могли сообщить Рут? «Я случайно нашла ее ноты, и мне стало интересно, кто она такая». «Это одна из прежних учениц. По приезде в Юшер она, к сожалению, сильно заболела», объясняет Рут, сцепив руки в замок. «Пастор всегда готов взять под крыло людей с душевными травмами», Но состояние Аманды оказалось слишком тяжелым. Мы не смогли помочь. Из-за плохого самочувствия пришлось отправить ее домой. Сейчас она со своей семьей и получает необходимое лечение. Рут серьезно смотрит на Моделен: Из уважения к команде, мы не обсуждаем то, что произошло. Понимаешь? Да, конечно. Вот и хорошо. Значит, договорились? Может, мы могли бы отправить ей песенник? спрашивает она, выпрямляя спину. «Не думаю, что это хорошая идея. Не стоит напоминать о том, что произошло. Да и адреса ее у нас нет». «Как нет адреса?» — удивляется Маделен. Лицо Рут становится напряженным. «Хотя где-то, конечно, он должен был остаться. Если ты отдашь мне этот песенник, я сделаю все, что нужно». «Я не взяла его с собой, к сожалению», — говорит Маделен, незаметно поглядывая на свою сумку. «Кажется, он остался в моей комнате. Как только найду, принесу в канцелярию прихода». «Да, приноси», — велит ей Рут, поднимаясь с места. Она идет к выходу, но прежде чем выйти из церкви, оборачивается со словами. «Спасибо, что нашла время поговорить со мной». «Вам спасибо». Жена пастора покидает помещение, и Маделен остается в огромной церкви одна. Она озадачена разговором с Рут. Если Аманда заболела так тяжело, что им пришлось отправить ее домой, отчасти понятно, почему в церкви предпочитают не обсуждать этот эпизод. Но Маделен все равно не может обуздать свое любопытство. Что-то здесь не вяжется. Отчего Рут не хочет, чтобы она отправляла Аманде песенник? Ведь это вряд ли ухудшит состояние ее здоровья. И зачем жена пастора сказала, что у церкви нет адреса девушки? Сунув руку в сумку, Маделин в задумчивости достает книжку в кожаном переплете, открывает на первой странице и проводит пальцем по чернильным буквам имени, выведенного неровным почерком.